Одна правда хорошо, а две лучшие. Эхо Москвы. Все так. Все так, Периколы. Вы знаете, Наталья Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, меня все время мучил один вопрос. Вот когда я учился в институте, готов стать учителем истории, то, естественно, мы тоже изучали Перикла. И наши преподаватели на наши студенческие наивные вопросы, почему его все время изображали в шлеме, и нет ни одного изображения, не знаем этого изображения, его без шлема, всё время мы нарывались на такой ответ. У него был нестандартный уродливый череп. Вы что-нибудь про это знаете? Насчёт уродливый они, конечно, добавили. А про нестандартный совершенно верно. Античные авторы отмечают, что когда родился этот ребёнок, когда он стал знаменит, стали думать о его рождении, что-то узнавать. Когда он родился, он ничем особым не отличался у некого ксантипа, видного политического деятеля, полководца, Но вот форма черепа ребёнка всех удивила. Какая-то, ну, несколько яйцеобразная, выступающая... — Вытянутая. Да. — Да, вытянутый выступающий затылок. И как бы якобы поэтому все изображения таковы. Мы знаем, что подобная формы черепов, она вообще известна в историческом прошлом, особенно в Древнем Египте. Вот была целая линия египетских фараонов, связанная с Ахнатоном, его семьёй, возможно, и Нефертити. У которой на голове тоже какой-то то, то завершённый головной убор, то незавершённый, но что-то необычное Но всегда головной убор Всегда, и люди они все заметные Может быть и в этом смысле перекл вписан Но что это ненормальность, деформация, уродство Это последующие наслоения Этот человек вообще, он настолько привлекательная фигура, что даже вот наши учебники, о которых вы сегодня в самом начале сказали, да, с ранних классов дети знают это имя. Они так, э, как могут, учебник — это трудная вещь, описывают эту фигуру, что дети потом, уже поступая, например, сдавая вступительный экзамен, говорят, это финский царь, а что, конечно, является грубой ошибкой, потому что там есть слова «во время правления» Да. Слова не совсем точные. Как Потому что такое правление нам трудно вообразить. Это власть авторитета. Это были короткие годы. Всего в политической жизни он был около 40 лет в 5 веке до нашей эры. А реально держал бразды того самого правления своим авторитетом 15 лет с небольшим перерывом. 14 без перерыва. Потом разочарование толпы он не избран. А был он стратегом, одним из коллегии десяти стратегов, то есть полководцем. Но в суть его, так сказать, правления была не в этом. О Перекле сложены невероятно много так называемых античных анекдотов, коротких историй, которые передают самую суть фигуры, что-то вкусное в ней, что-то очень индивидуальное. И вот о его... Авторитете такой рассказ. Некий победитель Олимпийских игр, борец. Ну, понятно, что это в Греции были очень сильные люди. Его mm -hmm. спрашивает кто-то провокационно. Скажи, кто сильнее, ты или Перикова? Он говорит, конечно, Перикова. Я могу положить его на обе лопатки, прижать к земле. Он обратится к народному собранию, и оно примет постановление, что победил. — Да, говорят, что Перикол был потрясающим оратором. — Совершенно выдающийся оратор. И э, в той системе власти, которая сложилась в это время в Афинах, власть противостоящая любым царям, любым царствам. Всё очень привлекательно внешне. А власть народа, но превращающаяся очень часто во власть толпы, а это довольно страшное явление. И вот в этом правлении ораторское искусство было в сущности... почти универсальным ключом, почти универсальным ключом к решению любых вопросов. Замечу сразу, что жизнь перекла вообще вся трагическая, но супер трагический эпизод, когда он не мог своим словом защитить любимую Аспазию, гражданскую жену. Юридического брака между ними не было, видимо, потому что она была иностранка, не из Афин. Ему пришлось разрыдаться. Я не утверждаю, что он рыдал нарочито, тем страшнее, если он рыдал по-настоящему, но рыдающий переклад – это страшно. И вот тогда Талпа дрогнула и пощадила наверняка оклеветанную его подругу, умницу, талантливейшую женщину. Вообще, надо сказать, Алексей Алексеевич, вы припомнили ранние юношеские впечатления, школьные впечатления. А я, перечитывая многое-многое в последнее время о Перикле, сравнила свои ранние впечатления uh -huh. о нём и нынешние. Мы же очень меняемся. Меняемся мы, меняется жизнь вокруг нас. Только Перикл не меняется. Перикл Перикл не уже нет. уже всё. Перикл остался. Но что изменилось в моём восприятии? В юнисте воспринимаешь то лучшее, что с ним связано. Перикл — светлый образ, безусловно, да, был да. в школьном учебнике пятого класса. Он у меня остался светлым, но трагичным. мы не видели трагизма да светлый почему он не изменял своим взглядом, своим принципам даже ради любого политического маневра не отступал даже тогда когда ошибался это так. И как подметил один замечательный дореволюционный профессор Шмидт, который написал книгу шмитт а перекли только несколько человек заслужили такой чести чтобы они говорили век. кого-то. Век Людовика XIV, век Медичи, век Августа, золотой век римской культуры и век Перикла. А это <смех> реально у власти то он 15 лет. И он делает вывод, потому что когда общественное сознание, э, говорит век, оно имеет в виду не военные победы, хотя это странно кажется, да. не какие-то создания, нет, нет века Наполеона, нет века Наполеона, не создание империй, нет века Александра. Велика. Он велик, но да. века нет А когда он говорит век, оно, это общественное сознание, имеет в виду духовный взлет Странно, кажется, никто не ценит ничего духовного Толпе это вроде бы безразлично А вот с этим понятием век входят угу. те, кто оставили след в процветании театра, литературы, архитектуры Наш Серебряный век, кстати Серебряный век. Совершенно но. справедливо. Ведь это же тоже не век. Довольно короткий Очень короткий. Удивительно. Кто дает эти лицензии, мы никогда не узнаем, тем они ценнее. <с> Давайте к Перикулу теперь. Вернёмся вот туда вот, вот, Сын Что аристократов Ксантипа. Сын аристократа, да, да. но стал народным Демократ. вождем. Демократом. В это время в Афинах Совершенно определенно и не с современной окраской вожди народа назывались демагогами. И Перикл стал демагогом. Ничего ругательного здесь нет. Причем этот самый демос, народ, толпа, которой он ведет, предпочитал, чтобы демагоги, то есть их вожди, были не из народа. Они должны быть аристократами, перешедшими на позиции народа. Mm. Аристократами, которые хотят, чтобы они прилично жили, зарабатывали, чтобы у них были праздники, торжества. Это их как-то и трогало, и умиляло. А выходцы из народа им не нравились. В этом смысле наш Владимир Ильич Ленин натуральнейший демагог, вот классический выходец тоже из высшего сословия и властитель масс, как он любил говорить. А, Перикл верил, видимо, в прекрасный э, смысл народного правления. Не может быть, что он не видел издержек, потому что, повторяю, жизнь его была трагична. В чем же трагичная жизнь человека, оставившего такой след? Как да, золотой человек? век. Золотой. золотой так да. и называют. Вот посмотрим, что золотого осталось. Успешный политик, любимец народа, устроитель того самого золотого века, он обустроил Афины. Парфенон, знаменитые Афины Фиди, еще скажу о них. Стены То, вот эти, которые шли на... Да. Стены пропилеи, ворота пропилеи, длинные стены из гавани Перей в Афины, все это он. Полководец, нетерпевший поражений в самом конце своей жизни. Видимо, сделал стратегическую ошибку, но доказать трудно, когда предложил всем укрыться в Афинах, и там началась эпидемия. Все-таки управлять эпидемиями не могут никакие полководцы. Великий реформатор, и реформы его состоялись, и удались. Это имидж, образ да. и факты. С другой стороны, другие факты. Вот то, что я увидел сегодня по-другому. Жизнь, в общем, личная жизнь, трагедия. Он жил ровно между двумя грандиозными войнами. Греко-персидскими, В которых маленькая Греция каким-то чудом, вот сказал бы Гумилев, пассионарность. Маленький народ отстоял себя против такой махины, как персы. Около 500 -го года они начались, а в 90-х годах, 490-х, родился Перикл. То есть вот ровно здесь вот эта самая война закончилась в 60-е, он был еще маленький. То есть в греко-персидских войнах он участвовать не мог. Но это была страшная война. Персия поглотила на востоке все. Исчезли целые царства, причем исчезали так поразительно. И сейчас все кажется какой-то тайной. Ассирия, которой боялись все, разгромлена Вавилоном сначала. И страшное имя Ашурба-Непала сменило не менее страшное на Вахудоноср. А затем пал Вавилон. Последний правитель Вавилона Валтасар, спрятавшийся в дворце, видит на стене, как некая рука, кисть, Начертала слова «мене текелу парсин Сосчитано, взвешено, разделено, конец Исчезли лидийское царство, исчезло урарту раньше, Еще раньше растворились в истории хетты И вся эта махина поглощена персами Которые подступили вплотную к маленькой Греции Греки себя отстояли, чудо Надолго ли? Они надеялись, что да Но мы-то уже знаем, что нет Вторая война, которая... означает границу жизни Перикла. Это война внутри Греции. А ну, значит, ей ну, конец. — Почти гражданская, можно сказать. Хотя В они сущности, были граждане разными да. государствами. Да. — Формально они назывались гражданами других государств. Но это война греков против греков. Два лидера — Афины и Спарта. И остальные маленькие греческие города-государства Полисы сгруппировались вокруг этих двух лидеров. Что делят лидеры? Да всё. — Как всегда. — Всё. Лидеры делят... лидерство, Экономические интересы, э владычество на море, э э э э э э лидерство политическое в спарте, олигархия и очень жестокая. В Афинах демонстративная демократия. Демонстративная, доказывающая, что вот до конца во всем э э мельтят победитель при марафоне в тюрьму его за некий проступок. Вот это они делят. И еще, конечно, делят особенно не сама Спарта. она Ее коллектив, так сказать, гражданский, был самодостаточен. Они были очень довольны своим устройством, жизни А вот те, кто помельче к ним присоединились, еще один стимул для войны — завистники. Угу. Зависть к афинам, которые именно усилиями Перикла так взлетели, что это еще один повод для войны. Но когда потом немножко скажем о том, что же он сделал, мы увидим, какими стали Афины. И вот эта Вторая война, 431 закончится она в 404 Но Перикл умрет в самом начале, в 429-м году. И как написал прекрасный еще советский автор книги в серии «Жизнь замечательных людей» о Перикле, он умер вовремя. Иначе его и без того трагическая жизнь завершилась бы просто отчаянно. Он умер тот момент, когда Афины были близки к страшному, неожиданному, невероятному поражению. Потому что они не должны были, по идее, быть разбитыми Спартой. Но это было уже на пороге. Так что Перикол поместился, вот свою жизнь поместил, если так можно сказать, между двумя войнами. И именно богатство Афину являлось одной из причин этих чудовищных войн. Я напомню, что эта программа «Все так». Мы с Натальей Ивановной Басовской говорим о э, человеке, который ну, в российской историографии, в советской аристографии, историографии абсолютно был лишён пороков. Ну, кроме формы черепа, наверное, еще раз напомню, изображался всегда в шлеме. Никто не видел его без головного убора. ДИНАМИЧНАЯ Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. И с Натальей Ивановной Басовской мы говорим о перекле И вот я уже говорил вам, что даже Пушкин, который имел такие очень интересные взгляды на историю, к портрету Чаадаева написал следующее четверостишье. Он вышний волею небес рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут. В Афинах Периклес. А здесь он офицер гусарской. Мы возвращаемся к Периклу с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, все-таки давайте посмотрим. Вот он родился, вот он учился, вот он... Нет, не женился. Вот он страдал. Вот он он женился. страдал. женился. У него была жена, Имя, которое никто не знает. Да, я не встретила. Он <свят> разошелся с ней. Она была ему как бы неинтересна. Он ей. А там развод был очень легким в Афинах, в этой их демократической системе. При наличии желания обеих сторон и миролюбивом разделе имущества, он не составлял никакого труда. Она тут же вышла замуж за другого, uh -huh. а его молодой 20-летний тогда Сократ познакомился с со пазией Как мило звучит, Сократ познакомил его со Спазией. А Спазия-то кто? А Спазия, вот это его гражданская жена. Это умница женщина, которая выделялась из среды афинских... Э домохозяек, конечно, решительно. Дело в том, что в Афинах при всей демократичности положение женщины было сугубо домашним. На женской половине никакого участия в гражданской жизни. Вся эта демократия, она была ограничена многими рычагами, многими заборами, Она не имел никакого отношения к рабам, она не имела никакого отношения к тем, кто не родился в Афинах, приезжим, Кирикл, приезжим. при к приезжим. Перикл предложил закон, что только ребенок, рожденный от двух граждан, ах, если бы он знал, да. что его ждет впереди. Только он имеет полные гражданские права. И женщины не имели этих прав. И они должны были жить сугубо домашней жизнью, затворнической. На рынок выходить только в сопровождении служанок и каких-то лиц из дома. Вот это затворническая скучная жизнь. А Спазия была другая. Она была из Милета. Но дело, конечно, было не в этом. Она была э, по структуре личности, видимо, видимо иной. Женщина-философ, женщина-оратор. Злые языки потом придумали, злые умы. Комедиографы, прежде всего, когда стали злиться на Перикла, а на заметных и лидеров зляться всегда... что, наверное, это она ему пишет прекрасные речи. Это неправда. А свои самые знаменитые кое-какие речи он успел произнести до того, как Сократ их познакомил. Ему было интересно, как и Сократу в ее обществе. Они спорили. А в доме бывали Совершенно выдающиеся люди. Подождите, и... а вот э, некоторые тут на на пейджер пишут, что она была куртизанкой вообще по профессии. Есть версия, что она была гетерра. Да. Это не совсем... Вот давайте здесь да. применим это правильное слово. Гетерра. Есть нюанс между куртизанкой и гетерой. Гетерра образованная практически светская дама, но... принимающее положение развлекающей женщины для данного конкретного человека на какое-то время. Мужчины. Это не куртизанка, которая просто за деньги с любым. Вот эта версия есть, что она э, побыла агитерой до встречи с Периклом. Вполне возможно. Ее образованность, ее обхождение, ее манеры, ее э, умение свободно разговаривать с мужчинами в век, когда это делать нельзя, э, вольно-невольно наводит на эту мысль. Но в те времена... Это не было ни полным позором, ни чем-то таким невозможным. Умные мужчины встречаются в обществе, конечно, гетерой, а не этой домохозяйке, которая только покупкой овощей, там она царица какую луковицу выбрать на рынке. Это нормально. Возможно, было возможно, нет. Ее поведение было свободным, поэтому ее должны были назвать гетерой. Перейкл пошел на нарушение традиций. Он никогда не нарушал законов. А вот традицию... нарушил Она выходила к гостям. Она свободно общалась с мужчинами. В Афинах это было нельзя. И он давал прекрасный повод своим врагам угу. строить против него козни на этой почве. Но вот чуть -чуть... Запомним, что она была приезжая. То есть она не была гражданкой Афин. И он до встречи с ней не без труда добил, добился своим авторитетом принятия того самого закона. Пройдут годы, это будет его трагедия. От первой жены у него были два сына. И э, ужасная судьба. Ксантип и Парал. Во-первых, духовной близости особенно с Ксантипом не было. Э, Ксантип дурно отзывался от отца, об отце. Но это бывает после развода. Рассказывал что-то нехорошее о его жизни со спази Как раз, может быть, он слухи во многом создавал. Но дело не в этом. Они еще бы умерли во время эпидемии. У него не осталось сыновей от первого брака. И а Аспазия родила ему сына. Его назвали тоже Перикл. Перикл-младший. И это тоже, вероятно, говорит о какой-то большой близости между ними, большой любви. Не дал бы он свое имя, если это был бы случайный ребенок от случайной женщины. И наверняка это были близкие люди, глубоко близкие люди. Но он, этот Перикл-младший, не имел гражданских прав. Итак, два первых умерли. Отец Ксантип, его отец-победитель, был... над персами. В битве при мысе Микале великолепное сражение. Изгнан астракизмом. Жена Аспазия со временем обвинена врагами в сводничестве. Друг Фидии, гениальный скульптор, обвинен в святотатстве. Знаменитый Фидии, да. И умер в тюрьме. Величайший. Сейчас говоря об Афинах, мы его вспомним. Mm. И умер в тюрьме. Предположительно отравлен. Перикол предположительно готовил его побег. Его великий учитель, любимец, философ Анаксагор Обвинён. Перикл успел устроить ему побег из города. Анаксагор стал иммигрантом, э, но, но живым. Умница. Э, критический разум. Конечно, смотрел уже критически на языческие верования греков и говорил, что всё не так. В этих олимпийских богов так наивно верить не надо. Но это опасный человек. Опасный, и чтобы опасный. ударить Перикла, надо ударить его. когда угу. ему сообщили, что он посмел... заочно, прошу прощения, приговорён к смерти в Афинах, он mm -hmm. сказал, я приговорён от рождения, mm -hmm. подумал и добавил, впрочем, они тоже. Mm -hmm. Это был действительно философ. Но как страшно, этот обвинён, этот фиди умер в тюрьме, сыновья погибли, Перикл младший не гражданин, и слава богу, Перикл, которому придётся порыдать, выпрашивая ему права, он выпросил их у народного собрания, не узнает, что спустя большое время, после его собственной смерти Перикла Старшего, Перикл-младший тоже будет обвинен после победы в сражении в Пелопонезской войне, как и группа других офицеров, командиров афинских, обвинен в том, что не помог морякам, которых разбросала буря, и как бы еще не были погребены все воины, это спорный момент, о нем историки спорят, и приговорен к смерти Периклу Старшему, Лучше было это не знать. Потому что он внес выдающийся вклад в развитие Афин, угу. в их красоту, богатство и в развитие той самой демократии, которая острая опасное, страшное оружие, особенно в руках толпы. Но что же он в сущности сделал? Все его законодательные инициативы, почти все, проходили сначала не ура, не на ура, потом на ура. Авторитет немыслимый. Хотя он был одним из десяти стратегов. Одним из. но видели, одним И из. появилось название неофициально первый стратег. Угу. А, ограничил власть архонтов. Смело. И в начале этой карьеры это было трудно. Кто такие архонты? Прямые продолжатели старейшин при родовом строе. Авторитетнейшие люди. Их власть рассматривалась почти как священная. Почти как от богов. Вот он постепенно... Шаг за шагом, закон за законом, оставил им такие тоже символические функции. Ввел с великим трудом оплату за работу в системе демократических должностей, в системе демократ. Это в школьном учебнике, чтобы я сейчас, как помню, чтобы бедные граждане могли избираться. Совершенно да, верно. За оплату Бедный за госслужбу. Бедный гражданин, крестьянин. не может приходить регулярно на народное собрание раз 10 дней и бросать свое хозяйство. Не может работать членом Совета Булле. Все это органы придуманы, mm -hmm. отшлифованы еще салоном. У него на это не хватает средств. Он добился этого с трудом. Но великое ли счастье участия этих крестьян? Я чуть-чуть маленькую паузу себе позволю. Mm -hmm. Одна из жертв этой самой э, демократии, изгнанной с помощью астракизма, арестит. Современник э, Перикла. Mm. Но человек, чьи достоинства признавали все. Благородный, порядочный, честный, хороший полководец и так далее, так далее. Завистники выдвигают предложение. Надо астракизмом проверить, не опасен ли он для демократии. И такая притча. арестит идет на это самое собрание... Встречает на дороге крестьянина, который говорит: "Приветствую тебя, милый человек. Плохо я знаю буквы. Вот черепок, нацарапай-ка здесь имя, пожалуйста, а то я букву плохо знаю". Тот говорит: "Какое имя?" "Арестит". И арестит, чтобы изгнать, да. да. чтобы изгнать его из Офин. Опасен для демократии. Арестит говорит: "Скажи, пожалуйста, добрый человек, крестьянин, а что он такое тебе плохое сделал?" Да я, говорит, редко бываю в Афинах, но когда приезжаю на рынок, все со всех сторон. Ах, какой он благородный! Ах, какой арестит честный! Раздражает. Раздражает. И арестит понял, что он будет изгнан. И был. И вот это острое оружие, этот опасный механизм, хотя и благородный как бы, изо всех сил оттачивал, смазывал и запускал именно Перикл. Ариапагу, совету этих самых старейшин, он оставил со временем только религиозные вопросы. Вот разбирайтесь божественно, а реальная политическая жизнь вне вас. Ввел должность номофилаков Филаков, семь человек. Наивно, надо все время, конечно, помнить, что эта демократия детская, но... Детство определяет во многом дальнейшую жизнь. И детство европейского человечества — это греки. Во многом оно определило нашу цивилизацию. Кто такие эти намофилаки? Семь человек, которые на один год избираются для контроля за судом и исполнением законов. Строго следят, докладывают собранию, если что-то не так, что-то волнует. В маленьком сообществе это, в общем-то, возможно. И ввел знаменитый принцип «Графе Параномен» — обвинение, которое может вот произнести любой человек по поводу любого предполагаемого закона. «Проверьте его еще раз! Я считаю его опасным для демократии». Этого угу. было достаточно, чтобы создавалась комиссия, закон тщательно изучался, перепроверялся, привлекали экспертов. То есть механизм, который, по идее, должен был обеспечить вот это противостояние греков деспотизму Востока. Не деспот, тиран, царь, а вот такая машина, работающая безотказно, определяет нашу жизнь и подчеркивает мы все свободные люди. Алексей Алексеевич, mm. скажите мне, пожалуйста, Вот в годы школьного учительства, подготовки mm -hmm. к этому. Почему советская власть, которая отнюдь не была реальной реализацией демократии, там была игра бюллетеней, в которых никто не избирался, давала в учебниках его с такой совершенно вами справедливо отмеченной симпатии. Ну, — но совершенно очевидно, он э, боролся против аристократов и поднимал вот этот самый Потому, бедный. — да. Потому как за народ. — За народ, да. — Потому как за народ. И в этом смысле настоящий демагог. Как это звучит сегодня э, двусмысленно. Личные качества Перикла с этим сочетались как-то великолепно. Сто раз подчеркнуто всеми. О нем писали так много и так ярко, что, конечно, там истина проступает. Образован. Его учитель Анаксагор, человек совершенно необычайных познаний и выпадающий из своего времени, вот говорим, опередил научные представления своего времени. Музыкальное образование получил прекрасное, красноречив, как полководец, всегда щадил солдат. И это везде отмечалось. И все это действительно вызывало к нему огромную симпатию. На чем же споткнулся перед? Раз так замечательно... — Подождите, мы ещё не поговорили об украшении Афин просто. — вот А, вы к этому? — На этому между прочим... — На деньгах споткнулся он, да. — Совершенно верно. Дело в том, что украшение Афин стоило, конечно, огромных средств. знаменитой длинные стены между гаванью Перей и Афинами для безопасности не, да. города очень трудно и очень дорого. Театр «Адеон» для музыкальных и поэтических состязаний. — Кстати, раздавал день, эти зрелищные деньги, вёл, да? — Обязательно. Он настаивал, чтобы люди посещали театр обязательно. — Но за деньги. — И бедным но за, но билеты бесплатно. Да. — Нет, ну, деньги, казна, да. платила, так, казна, казна платила. — Казна платила за бедную. — Раздавала зрелищные Потому деньги. — Потому что театр — это у них и телевидение, и кино — И радио. И школа. И школа, и школа. Это, школа для это взрослых. Политич... И к тому же он политический, политический театр. При Перикле было установлено 60 праздничных дней в году. Это много. Афины празднуют, афины ликуют, афины поют. И на в этих праздниках раздают какие-то яства, бесплатно раздают хлеб беднякам, это постоянно. А на праздники еще и что-то повкуснее. Как украшен Акрополь? По счастью, Афин это скала и по сей день показывает, что это просто созданная природой выдающаяся трибуна, который подчеркивает, вот, она уже почти храм, и на ней поставлен трудами Иктины и Каликрата, же выдающийся храм Парфенон. Парфенон значит Афина Парфенос, Афина вои, э, Афина Дева, покровительница города. А украсил скульптурами Гений И друг Перикла, Фидий. Результат, конечно, ошеломительный. Внутри Парфенона скульптура Афины Парфенос, исполненная в специальной особой технике. Слоновая кость, золото, серебро. Все доспехи в золоте-серебре. И на это пошли деньги отчасти. Союзных государств Им объясняли это полезно надо, Потому что вам нап, же будет хорошо Нам надо помнить Афинские слушателям Что Афинский морской. союз взносы на оборону Вот Перикал оттуда залез да. Взял деньги как бы да. оборонные Объясняя да. Что стены конечно оборона А само величие и красота Афин Тоже защищают союзников И еще две скульптуры поставил там а Афина Промахас, воительница, и Лемния. Это, это деньги дали те э, колонисты, которые уезжали э, из Афины на Лемнос. А вот Промахас, воительница, гениальная, как все у Фидия, бронзовая скульптура, э, шлем сияющий и копье огромное. Солнце падает на Акрополь и на эти шлем и копье таким образом, что издалека... Над Акрополем сияет какая-то звезда. И они все пытались объяснить союзникам, что это хорошо, но люди, и не только люди, но и боги, завистливы. И это, видимо, сказалось. Итак, сначала Фиде обвинили в том, что он присвоил золото и серебро, не все надел на Афину Парфенос. Но нашелся провокатор, ученик скульптора. Ну, это понятно. Его, ему платили, видимо, такой храбрец. А Фидия оказался умнее. Ну, гений же. Он сделал так, что... Есть версия, что по совету Перикла. Что все это облачение, золотое и серебряное, было съемное. Можно было кощунственно временно богиню раздеть и доспехи взвесить. Что и было сделано. Донос отмели. А он не растерялся, этот провокатор. Видимо, уж очень большие силы противников Перикла за ним стояли. Тогда он обвинил Фидия в святотатстве. Ибо на щите одного из воинов в сцене сражения, которое там, на храме Фидий изобразил в виде воина Перикла, своего любимого друга и свой идеал, и себя гораздо скромнее. Это было объявлено светотатством, и за это был Фидий брошен в тюрьму. Гения там, видимо, отравили. И все это... В знаменитые ворота пропеллеи, роскошный для шествий, дорого. Скульптуры, дорого. Идут огромные средства, праздники 60 дней, дорого. Строительство флота, но тут хоть понятнее. И большое недовольство, с одной стороны, союзников, чьи средства идут на это, а почему угу. же только Афины так прекрасны, а с другой стороны, аристократии, которая говорит, вот вам Народный вождь, а ведь на народные, так сказать, средства. В большой мере он споткнулся на этом, на своем фанатичном убеждении, что величие Афин э, бесспорно и это радость для всех. Он никогда в этой мысли не усомнился и споткнулся еще и на том, что, видимо, трудно прийти к этому выводу, как переменчива та самая толпа, которую mm -hmm. он управляет. что как только она в чем-то или усомнится, или увидит опасность, как в начале войны со Спартой, она тебя же также будет хулить, проклинать, убивать, на клочки растерзает. Он, веривший в силу народа, часто об этом говоривший, наверное, этого не понимал. Есть еще одна чудесная притча. Ему приписывают многие личные качества, в том числе выдержку. Рано утром, а на главной площади к нему подошел человек из простых, из самых простых, плохо, грубо говорящий, наверное, не знающий буквы, обратился с просьбой, перекрёвно выслушал и сказал, что помочь не может. Тогда этот частичка той толпы начал его громогласно поносить самыми паршивыми погаными словами. Перекрёв не реагировал. Шел туда, куда ему надо. Хулитель за ним. Делал то, что мог, где Хулитель дожидался, снова шел за ним. Так продолжалось весь день. Вечером уже смеркалось перекл подошел к дому. Он плелся за ним по улице. И так еще и не охрипнув, продолжал предавать его анафеме. И все плохое, что мог сказать, сказал. перекл вошел в дом и закрыл дверь. «Ага!» – закричал Хулитель. «Спрятался!» Дверь раскрылась, вышел раб с факелом и сказал «темнеет, господин приказал мне проводить тебя до дому». Древним нравились эти рассказы и эти э, качества Перикла. Но в конце его жизни, почему сказано было, что он вовремя, они были готовы его растерзать. До него астракизмом изгнали Мельтиада, победителя при марафоне. Фемистокла, победителя при, при Соломине, Ксантипа, победителя Примекали, Аристида, не од... э, э, руководившего многими победами греков, и так далее. Кого-то возвращали, ну вот, э, кем он был возвращен потом, кто-то досрочно вернулся, кто-то вернулся, а кто-то умер в неволе, э, в этой возгнании, простите, как, например, Фемистокл, есть ведь такая версия, э, Фемистокл... Был большим патриотом своей страны, но после победы под Соломином, где он спас, спас Афины от персов, он действительно зазнался. Ну, слаб человек, но ну, гордился он собой, но ну, любил перы и на пирах позволял себя восхвалять, проявлял элементарные человеческие слабости. Изгнали, бежать ему было некуда, как к врагам Афин. И Персон. он оказался у персов. И есть версия, что когда персы начали готовить очередной поход, Фемистокл понял, они заставят его руководить этим походом. И принял яд. Версия. Никто э, окончательно ее до конца не принимает, но она существует. Так что ж такое золотой век Перикла? Чтобы не, не заканчивать наш разговор на... Излишне грустной нотик. Ну подождите, еще там вот было, его же не переизбрали, потом через год снова переизбрали не стратегом. Не переизбрали, наложили штраф. Да. Как блюститель законов, штраф выплатил очень высокий, смиренно, спокойно, с той самой выдержкой принял это не переизбрание, и на следующий год снова выдвинул свою кандидатуру в стратегии, а та самая толпа его избрала неизбренно. вновь Но уже на недолго он умер от чумы, буквально на следующий год. Он был одной из последних жертв этой чумы. Эпидемия шла на убыль, и как досадно, а может, для него лучше, что жертвой стал именно Перикл. И все-таки золотой век Перикла, век духовного подъема, был возможен только при отсутствии жесткой тирании. Не, не при дворце какого-либо фараона, не при дворе какого-либо фараона. Я думаю, в этом жизнь перекла в этом смысле была абсолютно не напрасной. И учебники правы. Все так. Наталья Ивановна Басовская. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.